Глава 22 Поцарапанные. На самом деле дед Чеснок преступника не поцарапал, только пожамкал немного, и начальник уже вслух сознавался, что стоило бы поменьше церемониться. «Молчит, зараза!» — прорычал он, вернувшись из крыла отделения, где были камеры для заключенных. Фыся, закутанная в три одеяла, сидела в кухне у печки и уминала одну за другой полоски пресной вяленой говядины. Где начальник их брал, она не знала, но вкусные они были такие, что мангусту на ужин подать не грех. Дед Чеснок тоже попробовал. В человеческом обличье он компактно разместился в старом кресле и теперь млел в тепле, прикрыв глаза и мурча на всю кухню. Даже рык начальника не вывел его из этого блаженного состояния. «А что он должен сказать?» — осоловела спросила Фыся. Тепло, безопасность, вкусная еда и подогретое молоко с маслом очень мешали думать, но преодолевать это совершенно не хотелось. Начальник налил себе чая с молоком и какими-то пахучими порошками и уселся напротив. «Он утверждает, что купил вино у нашего покойника. Дротик у него в доме даже расписку нашел. Мне слабо верится, что контрабандист написал бы такой документ, но формально не подкопаешься. Купил купил. Откуда ему знать, что оно ввезено незаконно?» «А я...» — надулась Фыся. «Хватать Фысю точно было незаконно». «А ты...» — начальник вздохнул. «Этот топор упирает на то, что увидел, что ты несешь ребенка и подумал худшее. Конечно, по закону он должен был сразу в полицию звонить, а не лупить тебя камнем по башке и приковывать в подвале. Но, во-первых, к тому, что в городе есть полиция, люди еще не привыкли. А, во-вторых, задержание тоже <кхм> прошло не совсем по правилам. Он покосился на дремлющего деда чеснока. «Короче, это теперь в суде решать будут. И как бы не сам Ахматхон. Вот если бы мы нашли на топора что-то очевидное, тогда другое дело». Фыся постаралась подумать головой. Голова затребовала еще говядины, а чесать за ухом сквозь три одеяла было неудобно. Может, если еще масло нализаться, особенно подогретого, чтобы жидкое было. Кстати, о жидкостях. «Бутылки были мокрые», — вспомнила она. «Их принесли вчера под дождем. Начальник почесал подбородок. «Это ты интересно заметила. Правда, одного этого мало, вода и вода, он отмажется. Но если их принесли вчера, то вопрос откуда? Мы все из пустых домов собрали». «Выходит, где-то еще склад есть? Ты как, пойти поискать след, не готова?» Фыся попыталась припомнить запах ящиков. Запах как запах, слабый, ничего постороннего. А вонь от топора перебила и то, что могло там остаться. А кроме него, что нюхать-то? Куда топор ходил? Так он, небось, весь город обошел, что толку? И потом... «У него он гудс есть», — вспомнила Фыся. «Не нашли», — мотнул головой начальник. «А в проданный дом он приходил? Ты уверена?» Фыся фыркнула. В ту ночь, когда она погналась за кем-то и запуталась в тряпке, уловить запах она не успела. Не смогла достаточно близко подбежать, а потом человек вскочил в унгуц и был таков. Кто его знает, он это был или не он? Фыси не так хорошо различала людей по лицам, чтобы сказать с уверенностью. «Ладно», — вздохнул начальник. «Завтра попробую еще на него надавить. Может, вместе его припугнем. Он подмигнул сонной кошке и встал. «Пойду-ка я на боковую. Хлыщ дежурный». Но ты присмотри за ним. Он с утра на ногах может закимарить. Фыси покивала, хотя она и сама была не прочь закимарить, особенно глядя на расслабленного деда. А вот будь он в кошачьей форме, как хорошо было бы у него под боком улечься. Большой, теплый, мягкий. Фыся вздохнула и поняла, что говядина больше не влезает. Ладно, пожалели себя и хватит. У печки хорошо, но из гамака вид лучше. Да и хлыщу фыси не особо доверяла. Однако хлыщ не подвел. Кис-кис! зашипел он внезапно посреди ночи, когда Фыся дремала в гамаке в полглаза. «Слышишь это?» Фыся вскинулась. «Что? Где?» И правда, на грани слышимости кто-то шуршал. Беззвучно спрыгнув на пол, Фыся двинулась на звук. Хлыщ вынул из кожаного кармана оружие и пошел следом. Теперь Фыся различала какие-то стуки и ругань шепотом. Исходило это все из другого крыла, не того, где сидел топор, а того, где хранилось изъятое вино. Подойдя к самой двери, Фыся приготовилась к прыжку, но Хлыщ отодвинул ее коленом и принял какую-то боевую стойку с оружием, выставленным вперед. Наверное, его этому учили. Дверь он распахнул с ноги. Раздался грохот, звон, и чья-то тень мелькнула в распахнутом окне. Фыся рванула следом, наступила в мокрое, поскользнулась, все таки выпрыгнула в окно и пробежала несколько шагов, но тут правую переднюю лапу прорезала резкая боль, и Фыся чуть не ткнулась носом в грязь. Хлыщ промчался мимо и пару раз выстрелил, но в улепетывающего человека не попал. Фыся видела вора в свете фонарей, пока тот не свернул в какой-то проулок. Но, забежав туда, Хлыш вскоре вернулся ни с чем. «Удрал гад!» — сплюнул он, вытирая нос рукой с маленьким ружьем. «А ты чего дальше не побежала?» Фыся изучала порезанную лапу. У хозяев леса кровь из порезов не текла, у них ее вообще особо не было. Вместо этого выделялась вязкая белая слизь, заволакивающая ранку но чтобы она правильно сработала, края надо было зализывать вместе. «Набитое стекло наступило», догадался Хлыщ. «Эх, влетит нам утром. Хорошо, хоть он спереть ничего не успел». Выся превратилась, чтобы идти на двух ногах. «А не успел?» уточнила она. «Ну...» Хлыщ махнул рукой. «Удирал налегке». Они переглянулись и осторожно влезли обратно в окно, обойдя лужу с осколками. Пересчитали ящики. И еще раз пересчитали. «Было больше», — приуныл Хлыщ. «Когда же они успели?» Фыся задумчиво полизала руку. «А те, что у топора в подвале были?» — сказала она. «Вы у них цифры переписали?» Хлыщ внимательно на нее посмотрел. Забрать те ящики они не успели. С освобождением Фыси и арестом топора было не до того. Только заперли и опечатали подвал и дом. «Но...» пойдем проверим», — предложил Хлыщ, запирая окно. «Только деда разбужу» кивнула Фыся, чтоб присмотрел. Когда они явились в дом топора, подвал был первозданно пуст.